«Ты мне изменил». После работы я задержалась, чтобы обсудить варианты конкурсного десерта. Кольцов уже забыл, что привело меня на конкурсный путь. Как одержимый гений, он уже видел рецепты и способы, варианты и технологические карты. Сел на любимого конька и тащил меня, невзирая на усталость и переживания. Он был настолько увлечён, что и на ночь бы остался в цеху, если бы его не утащила на концерт жена. Она меня недолюбливала, но сейчас я ей была благодарна. Когда Кольцов умчался на ходу фонтанируя идеями, я, бессилев, рухнула на стул в раздевалке. Отдышалась, как после марафонского бега, и переоделась из форменного кондитерского костюма. Волосы, собранные в хвост, распускать не стала. Егору так не нравилось, но теперь это больше не имело значения». подхватила сумку и, простившись с охранником, вышла на тёмную улицу. Не успела я сделать и десяти шагов, как от лавочки у входа отделилась огромная тень. Я и пикнуть не успела, как меня схватил Морозов. «Ну, наконец-то!» «Думал, что тебя волки сожрали!» «Дашка, как же ты меня напугала!» «Егора, отпусти!» «Ты знаешь, что кто-то с твоего телефона отправил мне сообщение, что ты подаёшь на развод?» «Думал, что тебя твой Игорёша соблазнил, хотел ему морду бить, а его жена уволокла». Он прижал меня сильнее и поцеловал в макушку. Я старалась вырваться на свободу, получалось плохо. «Отпусти, Егор, это я отправила сообщение». «Да?» «Решила проверить, как отреагирует муж на неожиданную дичь?» «Я провалил испытание. У тебя 800 звонков и столько же сообщений». Когда узнал, что ты уже прилетел, рванул сюда, караулил Кольцова для серьёзного разговора. «Отпусти меня! Сейчас же! Морозов!» Обращение по фамилии Егора отрезвило. Он разжал руки, и я отскочила на безопасное расстояние. «Да ж, ты как-то неадекватно себя ведёшь. Случилось, что ты или ПМС накрыл. У тебя же только что были месячные. С чего такие выкрутасы?» «С того, что мы разводимся!» Егор скрестил руки на груди и устало покачал головой. «Если это какая-то проверка, давай её заканчивать. Я упахался, как конь. Надо сказать, что я тебя люблю. Люблю. Такая глупая проверка чувств не может стать основанием для развода. А измена может?» Вырвалось у меня в звенящей тишине улицы. Егор огляделся по сторонам. Никакой скрытой камеры и группы поддержки не увидел. Снова оглядел меня с ног до головы. «И с кем ты мне изменила? С Кольцовым? Но он же не ездил на конкурс. С членом команды? С представителем принимающей стороны? С кем?» Теперь руки на груди скрестила я. Меня било крупной дрожью от ярости. «Как же так? Как мы дошли до этих разборок?» «Морозов, прекращай ломать комедию. Это ты мне изменил». «Я?» «Тебе? Изменил?» его расхохотался. «Тебе фотку с танцем прислали с корпоратива? Так это даже не женщина. Это Тёмыч, переодетый в платье. Присмотрись внимательно». «Это конкурс такой был. Давай я тебе видео покажу». Он полез в карман пиджака. Того самого, который я поднимала ночью на пороге нашего дома. И меня накрыло отчаяние. «Не надо мне ничего показывать». «Ни Танцев, ни Тёмыча! Ты мне сегодня ночью уже сам всё показал!» «В смысле?» — нахмурился Егор. «Трусы свисли!» «Да ты толком можешь сказать, что произошло, без частушек на улице?» «Могу, Морозов. Я теперь всё могу. Вот тебе спокойно. Я прилетела сегодня ночью и застала тебя и Алику голыми в нашей постели». «Чего? Что слышал?» Это какое-то недоразумение, Даш. Это правда, Егор. Я видела вас в объятиях собственными глазами. У меня разом закончились все силы. И ты что, решила, что я тебе изменил? Морозов, это не я так решила. Это ты мне изменил. Не пари горячку. Не делай из меня дуру. Ещё начни утверждать, что в постели были не вы, а ваши полные физические двойники». «Не надо мне внушать то, чего не было. И твою татуировку, правда, навсегда. Я видела вполне чётко. Отойди в сторону, дай мне пройти». Морозов перегородил мне путь, уперев руки в бока. «Только один вопрос, Даша, и я тебя отпущу. Валяй». «И ты серьёзно решила, что я тебе изменил?» «Да, Морозов, только формулировка другая. Это не я так решила, а ты мне изменил». «Анекдот про то, как муж застаёт жену с любовником, а утверждает, что просто лежала с голым мужиком в постели, я знаю. Его вывод, ты снова эта проклятая неизвестность, мне не подходят. Я не собираюсь жить с человеком, который меня предал. Ни одного дня». Я обошла Егора по дуге и, стараясь не переходить на бег, прошагала к остановке трамвая. И пока я добиралась домой, боялась всего двух вещей. Первое, что Егор за мной пойдёт. Второе, что он за мной не пойдёт. Случилось последнее.